Древняя и бесценная, покрытая хитроумной вышивкой, ирландская лицевая пелена, которую предание связывает с именами Соломона из Дромы и Мануса толматха Окмак Донаха, авторов книги «Балимот», была с величайшими предосторожностями извлечена на свет вызвало благоговейное восхищение. Избегнем пространных описаний прославленной красоты ее четырех углов, из коих каждый верх совершенства, скажем лишь, что на них можно было отчетливо различить четырех евангелистов, вверяющих четырем мастерам свои евангельские символы скипетр Мареного дуба, североамериканскую пуму заметим вскользь, что это не в пример более благородный царь зверей, нежели объект британской геральдики, тельца из Керри и золотого орла с Карантухилла. Виды же, заполняющие сморкательное поле, изображали наши древние дуны, раты, кромлехи и гриноны, а также обители просвещения и каменные пирамиды, слагаемые в память о бедствиях, и были столь же прекрасны, а краски их столь же тонки, как и в те незапамятные времена, в пору Бармакидов, когда художники из Слайго отпустили по воде своего творческого воображения. Гленда-лох, дивные озера Килларни, развалины клон Макнойса, аббатство Конг, Глен-Ина и Двенадцать сосен, Око Ирландии, зеленые холмы Талла, Крок-Патрик, пивоварня фирмы Артур Гинес, «Сыны компания с ограниченной ответственностью, берега Лохней, Долина Овоки, Башня Изольды, Обелиск Мейпса, Больница Сера Патрика Дуна, Мыс Клир, Долина Ахерлоу, замок Клинча Скотчхаус, Ночлежка Ред Даун в Локлинстауне, Тюрьма в Толоморе, Пороги Калс Коннелл, Килбаллик Макшонна Килл, Крест в Монастер Бойсе, Отель Джури, Чистилище Святого Патрика, Прыжок Лосося, Трапезная в Манутском колледже, Керлис Хоул, Три места рождения первого герцога Виолингтонского, Скала Кэшел, Болото Аллен, Склады на Генри Стрит, Фингалова пещера. Волнующее изображение всех этих мест поныне доступны взором. Со временем они стали еще прекрасней, благодаря тем потокам, что скорбно изливались на них, а также обильным наслоением. «Раздай-ка нам кружки, я прошу Джо». «Какая тут чья?» «Вот это мое», — говорит Джо, как сказал черт мертвому полисмену. «И еще...» «Я принадлежу к племени», — заявляет Блум, «которые ненавидят и преследуют, причем и поныне, вот в этот день, вот в эту минуту». «Бог ты мой!» А курок сигары ему совсем уже пальцы жжет. «Грабят», — говорит он, — «обирают, оскорбляют, преследуют, отнимают то, что наше по праву». Вот в эту самую минуту, — говорит он и поднимает кулак, — продают на рынке в Марокко, как рабов, как скот. — Вы что ли говорите про Новый Иерусалим? — гражданин спрашивает. — Я говорю про несправедливость, — отвечает Блум. — Хорошо, — говорит Джон Уайз. «Ну тогда сопротивляйтесь, проявите силу, как подобает мужчинам». «Уж это будет незабываемая картинка. Мишень для разрывной пули, старая жирная морда перед дулами пушек. Вот швабру он бы с собой украсил, отлично, только обреди его в фартук с завязочками. А потом вдруг в один миг у него душа в пятке, и он готов уже все накручивать наоборот, слабак. Половая тряпка». Но все это бесполезно, отвечает он. Сила, ненависть, история, все эти штуки, оскорбления и ненависть это не жизнь для человека. Всякий знает, что истинная жизнь это совершенно противоположная. И что же? Олф его спрашивает. Любовь, отвечает Блум. Я имею в виду противоположное ненависти. Мне надо сейчас идти. Это он джон Уайзу. Тут рядом заглянуть на минутку в суд, нет ли там Мартина. Если он придет, скажите ему, пожалуйста, что я скоро вернусь. Я на одну минуту. Да кто тебя держит-то? И выскакивает, как жирная молния. «Новый апостол язычников», — бурчит гражданин. «Всеобщая любовь!» «А что?» — говорит Джон Уайз. «Разве это не то же, что нам твердят?» «Возлюби ближнего своего». «Кто?» «Этот гусь!» «Гражданин ему». «Да у него заповедь. Обирай ближнего своего». «Любовь! Мова. Ромео и Джульетта. Чистая копия». «Любовь любит любить любовь!» «Медсестра любит нового аптекаря Констебль «Констебльт Бляха-14а любит Мэри Келли». «Герти Макдауэлл любит парня с велосипедом». М.Б. любит красивого блондина, Ли Чихань – любителя Вайча Пуджо, Слон Джамбо любит слониху Алису, Старичок Мистер Вершойл со слуховым рожком любит старушку Миссис Вершойл со вставным глазом, Человек в коричневом Макинтоше любит женщину, которая уже умерла, Его Величество Король любит Ее Величество Королеву, Миссис Норман В. Таппер любит капитана Тейлора, «Вы любите кого-то, а этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый любит кого-нибудь, а Бог любит всех!» «Ну ладно, Джо, — говорю, — бывай здоров и пой песни. А тебе еще больше сил, гражданин!» «Ура!» — рявкает Джо. «Господь, Мария и Патрик, да будут с вами!» — говорит гражданин. И опрокидывает свою кружку, чтобы промочить пасть. «Знаем мы эти басни», — говорит он, — «читает благие проповеди, а сам в карман к тебе лезет. Как там богомольный Кромвель и его железнобокие, что вырезали всех женщин и детей в дрогаде? А на пушках у них вокруг дул было написано из Библии «Бог есть любовь» — Библия. Не читали в сегодняшнем «Юнайтед Айришмен»? «Фильетон про визит зулустского вождя в Англию. Нет? А что там? Джо спрашивает. Гражданин вытаскивает из своего личного архива номер газеты и принимается нам читать. Делегация крупнейших хлопковых магнатов Манчестера была вчера представлена Его Величеству Алаки Абеакутскому дежурным главой протокола лордом процедурам из процедуры на пустом месте дабы выразить его величеству горячую благодарность английских коммерсантов за привилегии данные им в его владениях члены делегации присутствовали на завтраке заключение которого темнокожий властитель произнес яркую речь вольно переводившуюся британским капелланом, преподобным ананей богомолом барбоном В ней он выразил благодарность массе процедуру и подчеркнул сердечность отношений, существующих между Абиакутой и Британской империей, заявив, что величайшей драгоценностью для него является иллюстрированная Библия, книга, в которой Слово Божие и секрет могущества Англии, благосклонно подаренная ему предводительницей белых великою Скво Викторией, С личной надписью августейшей дарительницы. На этом владыка Алаки, провозгласив тост черное и белое, осушил чашу дружбы, полную первосортного ирландского виски из черепа своего прямого предшественника на троне династии Качака Качаков, носившего прозвище Сорок Чириев. Затем он осмотрел крупнейшую из фабрик Хлопко Полиса и поставил свой крест в книге посетителей, исполнив при этом древний и очаровательный Абиокутский военный танец, во время которого он проглотил множество ножей и вилок, поощряемый радостными рукоплесканиями юных работниц. Царственная вдовица, говорит Нет, выше всякого подозрения. Но интересно, не использовал ли он эту Библию так же, как я бы на его месте? Так же и даже еще лучше, Ленахан уверяет, ибо потом на той плодородной земле выросло пышное манговое дерево с широкими листьями. А кто написал? Гриффит, спрашивает Джон Уайз. Да нет, отвечает гражданин. Там не подписано «Шангана», стоит только инициал «П». «Что же?» «Отличный инициал», — говорит Джо. «Так вот они и действуют», — говорит гражданин. «Торговля следует за флагом». «Да», — замечает дж, дж «если они ведут себя не лучше бельгийцев в Конго. Хорошенькая там жизнь». «Вы не читали этот доклад? Кто же его написал?» «Кейсмент», — подсказывает гражданин. «Он, кстати, ирландец». «Да-да, он самый», — продолжает Дж-дж. Насилуют женщин, девушек, молотят туземцев по животам. Видно, чтоб выжить из них весь красный каучук, какой можно. «Знаю, куда он пошел», — вдруг говорит Ленахан и щелкает пальцами. «Кто?» спрашиваю. Блум, отвечает он. Это все липа насчет суда. А он ставил на рекламу и побежал сейчас загребать сребреники. Чего? Этот белоглазый кафр? Гражданин не верит. Да он в жизни на лошадь не поставит, даже со злости. Нет, он туда пошел, твердит свое Леннехан. Я тут встретил Бента Лайонса, Он как раз на эту лошадку хотел ставить, только из-за меня раздумал, и он сказал мне, это Блум ему подкинул намек. «На что хочешь, бьюсь об заклад, он сейчас загребает сто шиллингов на свои пять. Единственный во всем дублине, кто сорвал куш, поставил на темную лошадку». «Сам он, чертова темная лошадка», — ворчит Джо. «Пропусти-ка, Джо, — говорю, — где у нас тут вход на выход?» «Туда вон!» — кивает Терри. «Прощай, Ирландия! Я еду в город. Значит, выхожу я на задворке отлить и убей бог! Сто шиллингов на пять, пока я там выпускал свой...» Реклама-то взяла двадцать к. Пока выпускал свой заряд, я себе говорю, я ж замечал ей ей, что его две пинта от Джо у Слэтти одна, его так и тянет куда-то смыться. Сто шиллингов это же 5 фунтов. А когда они жили в темная лошадка, секун рассказывал, как, бывало, сидят за картами, а они представляются, будто ребенок болен. Ну, сила! Не меньше галлона напрудил, и это его вислозадая половина сообщает по внутреннему телефону, мол, ей «Лучше!» Или там ей «О!» весь план к тому, чтобы он мог смыться в выгодную минуту с выигрышем, а еще «Как пузырь-то не лопнул!» «Торгует без патента! Ох! Ирландия, говорит, моя нация «Пер-пук-пук-пук-пук!» «Нет уж, не переплюнешь этих чертовых! Ага! Последний остаток иерусалимских! Уф! Рогачей!» Одним словом, я возвращаюсь. Они все долдонят. И Джон Уайз рассказывает это, мол, Блум подал идею Шинфейнерам, чтобы Гриффит в своей газете разоблачил всяческие махинации и подтасовки состава присяжных или там жульничество с налогами, и чтобы по всем странам посылали своих представителей продвигать торговлю ирландскими товарами, менять шило на мыло. «Тут уж я скажу вам, густой мрачок». Если эта косоглазая рожа еще нам примется устраивать наши дела, уж дайте нам по-нашему сдохнуть. Боже, спаси Ирландию от этого жирного пройдохи и всех подобных ему. Мистер Блум и его шахермахеры. А до него еще его папаша занимался мошенничеством, старый Мафусаил Блум, бизнесмен с большой дороги. Отравился синильной кислотой, но только прежде всю страну завалил своим хламом бриллиантами на пенни пара. Суды на почте на удобных условиях. Любые суммы высылаются на основании расписки. Расстояние не ограничивается, гарантий не требуется. Не дать не взять собачка Ланти МакКейла, что каждому хвостиком виляет. Это истинный факт, говорит Джон Уайс. И вот вам человек, который про это может все рассказать. Мартин Каннингем. И точно. Подкатывает муниципальный кэп, а в нем Мартин, Джек Пауэр и еще один тип. Крофтер, то ли Крофтон, оранжист, получает пенсию от таможенного ведомства и при Блэкберне состоит, где ему платят за то или, может, Кроуфорд, то он шляется по всей стране за казенный счет. Наши путники достигли постоялого двора и спешились на землю со своих скакунов. — Гей, слуги! — скричал один из прибывших, чья осанка тотчас изобличала предводителя. — Ленивые прохвосты сюда! — И с этими словами он шумно принялся колотить рукоятью меча по открытой конной решетке. На сей призыв немедля появился хозяин на ходу, подпоясывая свой плащ. «Добрый вам вечер, милостивые господа!» — проговорил он, угодливо кланяясь. «Живей, пошевеливайся, бездельник!» — скричал ему, стучавший в окно. «Вели позаботиться о наших конях!» «А нам подай лучшего, что только найдется в твоей дыре!» «Ибо, клянусь, добрый ужин не повредил бы нашим желудкам. «Увы, добрые господа», — отвечал ему на это хозяин, «в моем нищем доме и в погребе и в кладовке хоть шаром покати. Право, совсем не знаю, что и предложить вашим милостям». «Что это ты там мелешь?» — вскричал при этих словах второй из прибывших, человек с весьма приятными и живыми чертами лица. «Так-то ты принимаешь королевских гонцов, толстопузый мошенник». Лицо хозяина изменилось во мгновение ока. «Прошу вас!» «Смилуйтесь, благородные рыцари!» Смиренно взмолился он. «Коль скоро вы гонцы нашего короля, да оградит Бог его величество, у вас не будет нужды ни в чем! Клянусь друзьям короля, да благословит Бог его величество, не придется поститься в моем доме! Так живо принимайся за дело!» — воскликнул прежде молчавший путник, в ком вся наружность выдавала любителя хорошо поесть. — Чего там у тебя найдется для нас? Вновь низко кланяясь, хозяин ему отвечал. — Не окажете ли вы честь достойнейшие рыцари моим паштетам из молодых голубей, бифштексам из оленины, седлу теленка, утке, зажаренной с румяным беконом, Кабаней голове с фисташками, чаша сладкого заварного крема, пудингу с рябиновым соком и кувшину старого Рейнского. «Гром и молния!» — скричал вопрошавший. «Вот это по мне!» «Фисташки?» «Ага!» — рассмеялся путник с приятными чертами лица. «Нечего сказать, нищий, дома пустая кладовка. Он славный шутник, этот негодяй!» Стало быть, входит Мартин и спрашивает, где Блум. «Где ему быть?» — отвечает Леннехан. Обирает вдов и сирот. «Правда это или нет?» — спрашивает Джон Уайс. «То, что я рассказывал гражданину про Блума и его связи с Шинфейн. «Да, это правда», — говорит Мартин. «Или, по крайней мере, так про него наушничают». «Это кто же наушничает?» — спрашивает Олф. — Я, — отвечает Джо, — у меня шапка с наушниками. Но в конце концов рассуждает Джон Уайз. Почему еврей не может любить свою родину точно так же, как и всякой другой? — Отчего бы нет дж-дж на это ему, если только он знает, где его родина? — Он что? — Еврей? «Или же он язычник, или католик, или методист, или черт-дери, еще что-то?» Нед спрашивает. «Кто он такой вообще?» «Я вам не в обиду, Крофтон!» «Мы его не желаем», — говорит Крофтер, оранжист или пресвитерианец. «Кто такой Джуниус?» — говорит Дж-Дж. «Он отпавший еврей», — объясняет Мартин. «Родом откуда-то из Венгрии». «И это именно он придумал все планы насчет венгерской системы?» «У нас в муниципалитете про это знают». «А он не родственник дантиста Блума?» спрашивает Джек Пауэр. «Нет, просто однофамильцы, Мартин ему. Его настоящая фамилия вирак фамилия отца его, который отравился. Он получил разрешение сменить фамилию, то есть не он, а еще отец». «Тоже мне новый мессия для Ирландии», — говорит гражданин, — «остров мудрецов и святых». «Что же, они все еще ждут своего искупителя», — говорит Мартин. «В этом смысле и мы, как они». «Верно», — продолжает Дж-Дж, «и про каждого новорожденного мужского пола они думают, что этот может и есть мессия». Так что у них, надо полагать, каждый еврей себе место не находит, пока не узнает, кем стал — отцом или матерью. «Ждет, что ему вот-вот, малец», — добавляет Лене-хан. «Мать честная», — вспоминает тут Нет. «Видели бы вы Блума перед тем, как у него сын родился, тот, что умер потом? Помню, я его встретил на Южном рынке, он там покупал детское питание». А дело-то еще было за полтора месяца до родов. «En де Самер, во в очреве матери французский, — говорит Дж-Дж. «И это, по-вашему, мужчина?» — гражданин спрашивает. «Интересно, он хоть разок сумел вообще задвинуть?» — говорит Джо. «Ну, как-никак, двое детей народилось. Джек Пауэр на это». «И кого же он подозревает?» — спрашивает гражданин. «Ей-ей, в каждой шутке есть доля правды. Не то, не все. Сущий гермафродит, вот он кто». Сикун, говорит, в этом своем отеле он что не месяц регулярно в постель головные боли, как есть тебе баба с женским делом. Да знаете, что я скажу, если на то пошло? Одна бы польза была, если бы ухватить вот такого вот недоноска за шкирку, да и шарахнуть в море к ядрене Фанни. Оправданная мера самозащиты. А что, скажете, это по-человечески огрести даровых пять фунтов и смыться, не поставивши людям хоть по единой пинте? «Эх, господи, благослови! Да тут не будет и блоху утопить!» «Вспомним про милосердие к ближним», — Мартин советует. «Но только где же он сам? Нам некогда дожидаться». «Волк в овечьей шкуре, вот он кто есть», — говорит гражданин. вирак из Венгрии, а Гасфер я б его назвал проклятый богом!» «А у вас найдется минутка для краткого возлияния, Мартин?» Нет спрашивает. «Если только одну, — отвечает тот, — мы спешим уже. Порцию джей джей А вы Джек? Крофтон? Значит, три половинки, Терри. Святому Патрику надо бы снова высадиться в бали Ларе и взяться за наше обращение. Гражданин заявляет. После того, как мы позволили вот таким запаскудить нашу страну, не будем говорит Мартин, и тянется, поторапливаясь за своей кружкой. «Всем тут присутствующим да окажет Бог свою милость. Аминь!» заключает гражданин. «Окажет, окажет, не сомневайтесь. Это Джо». И под звуки освещенного колокольчика, во главе с несущим распятие, за коим следовали псаломщики, кадилоносцы, ковчеженосцы, чтецы привратники диаконы и «иподьяконы» продвигалась священная процессия митрофорных абатов, приоров, настоятелей монахов и братьев нищенствующих орденов, монахи Венедикта Нурсийского, картузианцы и камальдулы, цистерцианцы и оливетанцы, ораторианцы и валломброзанцы, братья августинцы, бригитинцы пермостранцы, сервиты, тринитарии и дети святого Петра Ноланского и шли также с горы Кармел дочери и сыны пророка Ильи, ведомые Альбертом Епископом и Терезой Авильской, обутые, равно как и басые, и братья бурые и серые, сыны бедняка Франциска, капуцины, кордельеры, минимы и обсерванты, и дочери Клары, и сыны Доминика — Братья-проповедники и сыны Винсента, и монахи святого Волстана и Игнатия Чада, и сообщество христианских братьев, ведомых преподобным Эдмундом Игнатием Райсом, за ними же шествовали все святые мученики, девы и исповедники: святой Кирик, и святой Исидор Землепашец, и святой Иаков, брат Господень, и святой Фака Синопский и святой Юлиан Странноприимец, и святой Феликс Канталийский, и святой Симеон Столпник, и святой Стефан Первомученик, и святой Иоанн Божий, и святой Фереол, и святой Лигард, и святой Феодот, и святой Вульмар, и святой Ричард, и святой Винсент Де Поли, и святой Мартин Истоди, и святой Мартин Турский, и святой Альфред, и святой Иосиф, и святой Дионисий, и святой Корнилий, и святой Леопольд, и святой Бернард, и святой Терентий, и святой Эдуард, и святой Оун Каникулус. «И святой Аноним, и святой Эпоним, и святой Псевдоним, и святой Амоним, и святой Пароним, и святой Синоним, и святой Лаврентий Отул, и святой Иаков Динглский». И Компостельский, святой Колум Цилии, и святой Колумба, и святой Цалестина, святой Колман, и святой Кевин, и святой Брендон, и святой Фригидианы, святой Синан, святой Фахна, и святой Колумбан, и святой Гел, и святой Ферси, и святой Финтон, и святой Фиакры, святой Иоанн Непомук, и святой Фомааквинский, и святой Иф Бретонский, святой Мичен, и святой Герман Иосиф, и три святых Покровителя Отроков, святой Алоизий Гонзага и святой Станислав Костка, и святой Иоанн Берхманс, и святые Гервасий, Сервасий и Бонифаций, и святой Брайт, и святой Киран, и святой Каниций Килкенийский, и святой Иарлат Туамский, и святой Финбар, и святой Папин Баллимунский, и брат Алоизий Миротворец, и брат Людовик Ротоборец, и святая Роза Лимская, и Роза Витерпская и святая Марта Вифанийская, и святая Мария Египетская, и святая Лукия, и святая Бригита, и святая Атракта, и святая Димпна, и святая Ита, и святая Мэрион Гибралтарская, и блаженная сестра Тереза, младенца Иисуса, и святая Варвара, и святая Схоластика, и святая Урсула с одиннадцатью тысячами дев. И шествовали все они осененные нимбами, венцами и славами, неся пальмовые ветви, арфы, мечи, венки и заливы, в ризах, на коих вытканы были священные символы их служения, чернильницы, стрелы, хлебы, кувшины, оковы, топоры, древа, мосты, младенцы в купели, раковины, сумы, ножницы, ключи, драконы, лилии, картечь. Бороды, боровы, светильники, кузнечные мехи, пчелиные ульи, суповые ложки, звезды, змеи, наковальни, баночки с вазелином, колокольчики, костыли, хирургические щипцы, оленьи рога, резиновые сапоги, ястребы, жернова, глаза на блюде, восковые свечи, крапила, Единороги, и покуда совершали они свой путь мимо колонны Нельсона и по Генри-Стрит, Мэри-Стрит, Кейпл-Стрит, Малой Бриттен-Стрит, распевая входной антифон на Эпифания Домини, что начинается с сурги Иллюминаре, а затем наислачайший антифон степенный, Омнес, гласящий де саба Творили они много многоразличные чудеса, изгоняя бесов, воскрешая усопших, совершая умножение рыб, исцеляя расслабленных и слепых, обнаруживая всякого рода утерянные предметы, толкуя, а равно исполняя писание, благословляя и пророчествуя» и заключал шествие под златотканым пологом преподобный отец Офлин, ему же сопутствовали Малахия и Патрик. А когда святые отцы достигли назначенного места, дома Бернарда Кирнана и компании с ограниченной ответственностью «Малая Бриттен-стрит 8, 9 и 10», оптовая торговля бакалейным товаром, винами и коньяками с патентом на продажу пива, вина и крепких напитков распивочно. Священник благословил дом и окодил окна его и переплеты окон своды, и перемычки сводов, и выступы, и капители, и фронтоны, и карнизы, и зубчатые арки, и шпили, и куполы, и окропил сочленение он их святою водой, и вознес молитву, дабы Господь благословил дом сей, как благословил он дом Авраама, Исаака и Иакова, и не спослал бы ангелов света своего, дабы обитали в нем, и вашет благословил яство и питья, и весь сон блаженных вторил его молитвам. «Аудиториум нострум ин номине домине» «Помощь наша в имени Бога» латинский «Кве фетит «Сотворившего небо и землю» «Доминус вобискум» — «Господь с вами» — «Экум Спириту Туа» — «И со Духом Святым» — латинский. «И возложил он руки на блаженных, и возблагодарил, и молился, и все они с ним так молились» Деус куис верба санктификантур omnia» — Benedictione tuam torem effende super creaturam istaut et presta ut quisque ex secundum letem et voluntatem tuam cum gratiarum actione usus fuerit puer invocationem Sanctissimi nomenus tui corporis santitatem et animæ tutelem tu Ауэкторе per Христум доменум нострум. Боже, чьим словом освящается все, излей благословение Твое, на сие, сотворенное тобою, даруй, дабы всякий, кто, возблагодарив Тебя, употребит Его согласно закону Твоему и воле Твоей, призыванием святейшего Твоего имени подобился бы с твою помощью телесного здравия и душевного попечения через Христа Господа нашего латинский мы все того же мнения говорит джек долгих вам лет лемберт говорит этот крофтон или кроуфорд не против отвечает нет поднимая стаканчик виски. «Пилось бы, доелось!» Я поглядываю по сторонам. «Не придет ли кому счастливая мысль?» И тут проклятие опять он является с таким видом, как будто спешил со всех ног. «А я, — говорит, — только что был в суде, вас искал, надеюсь, я...» «Нет, нет, — отвечает Мартин. Мы готовы». «В суде говоришь». А ну в глаза посмотри. Небось от золота все карманы отвисли. Крохобор хренов не доделок. Хоть по одной-то поставил бы. Куда, черта с два тебе? Вот они вам, жиды. Один профит знают. Нюх, как у крысы в нужнике. Сто на пять. Никому не рассказывай, говорит гражданин. Прошу прощения. Блум ему. Пойдемте, пойдемте, торопит Мартин, видя, что пахнет жареным. Пора двигаться. Никому не рассказывай. Гражданин повторяет аж рычит от полноты чувства. Держи в секрете. Псина тут просыпается и тоже издает рык. Ах. Но мы пошли пока, Мартин говорит. И поживее их выталкивает наружу. Джека Пауэра и Крофтона, или как бишь его, и этого между ними посередке, а тот все прикидывается, будто ему невдомек, из-за чего сыр -бор. И все они залезают в свой хренов кэп. «Пошел!» — говорит Мартин кучеру. Гривой своей тряхнул дельфин белоснежный. И кормчий, встав на золоченой корме, направил вздувшийся парус по ветру. Стремительно полетела ладья на всех парусах, Уставив спинакер по штирборту, прекрасные нимфы всплывали во множестве по бакборту и по штирборту, и, приближаясь к благородной ладье, смыкались с нею сияющие очертания, как делает хитроумный мастер-колесник, приложивая вокруг оси колеса равностоящие лучи, братья один другому, и огибая их ободом, и быстроту сообщая стопам мужей, спешат ли они на грозную сечу или состязаются ради улыбки прекрасных дам. И так, приплывая, располагались они, нимфы благосклонные, бессмертные сестры, и смеялись, лезвясь в клубах белопенных, и резво взрезала волны ладья. Но тут, не успел я приземлить кружку на стол, как вижу, гражданин поднимается и прет, шатаясь к дверям. сопя раздувшись как от водянки, и изрыгает на того по-ирландски проклятие Кромвеля и большую анафиму. И все трехэтажное приветствие плюется кругом, как бешеный, а малыш Олф и Джо на нем повисли пиявками, пробуют удержать. — Пустите меня! — ревет. И я не я буду, он таки дополз до дверей. Они его с боков держат, а он вдруг как заорет во всю глотку — «Тройное ура Израилю!» «Арах! Сидел бы уж на парламентской стороне жопы! Не делал из себя посмешище всему городу! Ей-ей! Всегда найдется кретин, который из-за куриного дерьма готов лезть в пузырь! Загадят тебе всю лавочку, пиво пить не захочешь!» А там у дверей уж все оборванцы и потоскухи с целого Дублина. «Мартин дергает кучера! Погоняй! Гражданин все орет!» Джо с Олфом унимают его, а тот уже из Кэба опять понес свою лекцию про евреев. Зеваки его подзуживают, толкай речугу. Джек Пауэр тянет за рукав, чтоб язык придержал. Один из ротозеев кривой на глазу повязка горланит. Если вдруг на луну в лес жит, а какая-то шлюха вопит. Эй, кавалер, у тебя ширинка расстегнута, кавалер! А тот вещает из Кэба. Мендельсон был евреем. «И Карл Маркс, и Меркаданта, и Спиноза! Спаситель был еврей, и отец его был еврей, ваш же Бог!» «У него не было отца», Мартин говорит. «Все, хватит, поехали». «Чей Бог?» Гражданин спрашивает. «Ну так дядюшка его был еврей, тот свое. Ваш Бог был еврей, Христос был еврей, как я!» Гражданин при этих словах заныривает обратно в бар. «Клянусь Богом!» рычит. «Я этому жидку вышибу мозги за то, что треплет святое имя! Клянусь Богом, я ему устрою распятие! Где там была эта жестянка из-под печенья? Стой! Стой!» кричит Джо. Широкое представительное общество, где были тысячи друзей и знакомых из Дублиной окрестности Собралось, чтобы проститься с Надья Шагушем Урамом Липоти Вирагом, бывшим сотрудником господ Александр Том и компании, печатников Его Величества по случаю отъезда его в Дальний край, Саражминч Борью Гуляш Дугуляш, долина журчащих вод. Прощальная церемония, проходившая с большим оживлением, была отмечена теплотой и сердечностью. Свиток древнего ирландского пергамента, украшенный миниатюрами работы ирландских мастеров, был преподнесен именитому феноменологу от лица значительной части собравшихся, купно также и с другим даром, серебряным ларцом, искусное украшение которого, выполненное в стиле древних кельтских орнаментов, делают высшую честь создателям этого шедевра. Господам Джекоб «Агус» и «Ирландская» «Джеков». Отъезжавшего гостя приветствовали дружной овацией, и многие из собравшихся не могли сдержать слез, когда оркестр из наших лучших волынщиков заиграл знакомое и родное «Вернись, Верин!» за исполнением чего сразу последовал «Ракоц и Марш». Костры, а также бочки с дегтем, были зажжены в честь события повсюду вдоль линии побережья всех четырех морей, на вершинах холма Хоут, горы Трирок и горы Шугарлов, на мысу Брейхед, на горах Морн, Галти и Окс, на пиках Донегала и Сперина, на горах Негл и Богра, на холмах Конемары, на горах Магиликадзи рикс на горах Отий, горе Берна и горе Блюм. Под приветственные клики, сотрясшие, казалось, сам свод небес и вызвавший ответный хор возгласов со стороны многочисленных единомышленников, усеявших отдаленные холмы Кембрии и Каледонии, исполинский прогулочный корабль медленно отошел от пристани, и вслед ему полетели дары флоры, Прощальное подношение представительниц прекрасного пола, собравшихся на берегу в большом числе. Меж тем, как судно двигалось по реке в сопровождении целой флотилии Барж, ему салютовали, приспустив флаги, портовое управление и таможня, примеру которых вскоре последовала электростанция на Голубятне. «До свидания, дорогой друг, до свидания!» Он уехал, похитив наши сердца. Ей-ей, его сам черт не остановил бы, пока он не загробастал эту треклятую жестянку, и с ней обратно малыш олф виснет сзади. На нем, он орет, как свинья резаная, спектакли почище, чем в королевском театре. А ну, где он? Сейчас прикончу. Нет, и дж-дж покатывается от хохота. Потеха, говорю. Дайте-ка я поспею хоть к занавесу. Но тут, на счастье, кучер развернул наконец свою колымагу и давай нахлестывать. Эй, эй, гражданин! — говорит Джо. — Постой! Куда там? Он руку уже заносит? И со всего размаху шарах! Спасибо, что ему солнце било в глаза, а то бы на повал уложил. Засветил так примерно до графства Лонгфорд. Кобыла со страху рванула. Паршивый кобыздох кинулся за кэпом, как бешеный. Народ кругом хохочет, вопит. А треклятая жестянка прыгает с грохотом по мостовой. Катастрофа была мгновенной и ужасающей по своим последствиям. Обсерватория в Дансинке зарегистрировала общим счетом 11 толчков, каждый из них силой в 5 баллов по шкале Меркали и сейсмических потрясений подобной силы не было отмечено на нашем острове с 1534 года, даты восстания Шелкового Томаса. По всей видимости, эпицентр находился в той части столицы, которая охватывает квартал Инкуэй и приход святого Мичина, занимая площадь 41 акр, два руда и один квадратный перч. Роскошная резиденция, расположенная в окрестности Дворца Правосудия, все были разрушены, а сам благородный чертог, где в момент катастрофы происходили важные юридические дебаты, превратился буквально в груду развалин, под коими, как можно опасаться, все находившиеся здания оказались погребены заживо, как явствует из свидетельств очевидцев, Сейсмические волны сопровождались также сильнейшими атмосферными возмущениями, носившими характер циклона. Головной убор, принадлежавший, как было позднее установлено, достопочтенному секретарю Королевского и Мирового Суда мистеру Джорджу Фотреллу, а также шелковый зонтик с золотой рукоятью, на которой нанесены были инициалы, герб и номер дома, высокоученого и глубоко уважаемого сэра Фредерика Фолкенера, главного судьи Дублина и председателя квартальных сессий, были обнаружены поисковыми партиями в отдаленных пунктах нашего острова, а именно первый из названных предметов на третьей базальтовой колонне тропы гигантов, второй же, погребенным на глубине одного фута и трех дюймов, на прибрежной песчаной полосе бухты Хоулопен у древних скал мыса Кинсейл. По свидетельствам других очевидцев, одновременно можно было наблюдать, как неизвестное тело необычайно крупных размеров, раскаленное до бела, с невероятной скоростью пронеслось в атмосфере, описав сложную траекторию, пролегавшую в направлении запад-юго-запад. Выражение соболезнования и сочувствия поступали ежечасно со всех концов мира, и его святейшество Папа милостиво и благосклонно повелел, дабы во всех кафедральных соборах всех епархий, находящихся в юрисдикции Святого Престола, была бы единовременно совершена служителями особая мисса про дефунктис, — «заупокойная месса» — «латинский», Впоминовение душ верных сынов церкви, ушедших от нас столь неожиданным образом. Спасательные работы, расчистка руин, удаление человеческих останков и прочее доверены фирме «Майкл Мид и сын», «Большая Брансвик-стрит, 159» и фирме «Т и К Мартин, Норс 77, 78, 79 и 80» в помощь которым отряжены солдаты и офицеры полка легких пехотинцев герцога Корнуоллского под общим командованием его королевского высочества контр-адмирала высокочтимого сэра Геркулеса Ганнибала Хабеаса Корпуса Андерсона. К.О.П. Кавалер Ордена Подвязки, К.О.С.П. Кавалер Ордена Святого Патрика, РОХ – Рыцарь Ордена Хромовников, ТС – Тайный Советник, КОБ – Кавалер Ордена Бани, ЧП – Член Парламента, МС – Мировой Судья, БМ – Бакалавр Медицины, КОЗ – Кавалер Ордена за Безупречную Службу, ПЕД – Педераст. МЛО – Мастер Лисии Охоты, МБИЖ – Ментор Братства Ирландских Журналистов или Моя Благородная Ирландская Жопа, БП – Бакалавр Права, ДМ – Доктор Музыки, ПБО – Попечитель Благотворительного Общества, ПДКТД, Почетный доктор колледжа Тринити Дублин, ПДКИУ, почетный доктор Королевского Ирландского университета, ПДКИВ, почетный доктор Королевского колледжа ирландских врачей и ПДКИХ, почетный доктор Королевского колледжа ирландских хирургов.